Глава 33. Шантажистом бой. Мари. Ощущение, что я не ушла с работы, а сбежала, преследовало меня до самых ворот Академии. Зачем герцог и ректор явились? Не понимаю. И виделось во всём этом тень прошлого, когда Трой вёл себя с помощницами, как поросёнок. То, что заклинатель вполне мог себя так вести, даже к гадалке не ходи. Ха! Своя гадалка под руками. Я, Софи Раймон. Но у неё я спрашивать тоже ничего не буду. Тем более, что в прошлую нашу встречу в дохлом кролике ведьмочка утверждала, что меня ждёт нечто грандиозное и денежное. Под такое определение попало моё родство с семьёй Салар. А ещё работа. Она по размерам академии тоже велика. А зарплаты я ещё не видела. Вот и посмотрю, насколько прижимист дракон и не сильно ли напакостила и Аланта, и казначей. Сегодня я решила не брать экипаж пройтись пешком. 30 минут — это немного. Мне было о чём подумать. Рассматривая жителей Эртайна, постепенно проникалась их заботами, с затаённой грустью, понимая, что могу навсегда застрять в этом мире. Нет, я не бросила идею переместиться порталом. Только кто даст гарантию, что это случится сейчас, а не через 40 лет, когда мне некому будет возвращаться? А, возможно, и некуда знать себя частью империи Ирландии всё ещё не удавалось. Но к этому пониманию я шла семимильными шагами. Адаптация продвигалась полным ходом, преподнося всё новые сюрпризы. Я не планировала вечно умалчивать о своём происхождении, но пока не видела в этом смысла. А ещё мне хотелось увидеть, что скрыто в сейфе маркиза Салары. Вдруг там ценные документы? Или просто куча денег и всевозможных бумаг? Сейчас, зная собственное происхождение, я решилась поговорить об этом с Люси и софи Только ведьмочки сегодня прийти не обещали, поэтому придётся отложить затею на время. В моём деле сутки или неделя роли не играют. Потом я признаюсь и покажу девушкам фото своей семьи, удивлю их. Представлять ошарашенные лица новоиспечённых подруг оказалось очень приятно. Затем спокойно расспрошу о нотариусе и всевозможных стряпчих, И терзают меня смутные сомнения, что все эти заботы возложены на лорда Элиота Торрента Риллана. С ним же и общается этот самый неуловимый нотариус, Элик Тоунтон. Добравшись до дома, я нагуляла такой аппетит, что не стала дожидаться, когда мне накроют столовой, переоделась и сама спустилась на кухню, чем весьма удивила слуг. «Леди Мари сейчас всё подадут». Попыталась меня успокоить или отправить кухарка, но я на это не клюнула. Не стоит волноваться. Отмахнулась я и уселась за чистый стол. Я поужинаю здесь. Если кто-то желает, может не стесняться и присоединиться. Я сказала именно так, не от глупости или забывчивости. Нарочно, играя и провоцируя народ на догадку. Разоблачение не страшно, а, спрочем, я разберусь по ходу событий. На мое вольное высказывание кухарка широко улыбнулась, засуетилась, и вскоре стол передо мной оказался накрыт. Никто из прислуги со мной не сел, но это не мешало нам спокойно разговаривать. Мне было неважно, о чём, лишь бы не молчать. Дома я бы непременно включила телевизор или читала книжку в телефоне, а тут такой роскоши нет. Зато глаза целее. Приходит ли к вам кот? Что-то его не видно. Это чудище ест как не в себя, сообщила помощница кухарки. А ещё воруют сосиски, хотя по глазам кошачьим вижу, сытый он уже. Жизнь у него была. Заявила я, хотя об этом знали все. А то, что крадёт, так без этой науки котику было бы не выжить. В какой-то момент помощница кухарки куда-то исчезла, а я поспешила поблагодарить и уйти. Хорошего понемногу. А вдруг эта женщина отправилась за Алтоном, как в прошлый раз? Нет, подобной петрушки я уже не вынесу. Объяснений достаточно. А ещё раз отбиваться от настойчивого ухажёра нет желания. Посещение академической библиотеки натолкнуло на важную мысль. У салар тоже библиотека имеется. Может, история рода именно там? Как я и предполагала, книг оказалось несколько, в том числе и семейное древо. Записи, как и обложка, сохранились хорошо, что только говорит о том, что пользовались историей семьи не так часто и не зачитывали до дыр. Вполне разумное предположение. Или чудесная магия даже здесь поработала над сохраной. И самыми последними записями значилось наша с Мари рождение. Я не посмела лично сообщить о смерти Маркиза, оставив это для кого-то другого, для того, кто знал мага лично. Книга оказалась чудесной, а главное, понятной. Поэтому я просидела за ней до допоздна, прерываясь всего лишь на какао с печеньем. Судя по привычкам моей предшественницы, на ночь есть она не боялась. Возможно, ведьмам всё ни почём, а мне такое очень вредно. Но пока я себе в такой малости не отказывала. А какао с печеньем мы съели и выпили напополам с котом Чудовище пришло за мной в библиотеку и по-хозяйски расположилось на соседнем стуле, изредка подглядывая сквозь приоткрытые веки. И только запах еды послужил толчком к действию. В конце концов я приказала себе идти спать, а чтобы было не скучно, прихватила небольшой роман. Целый стеллаж был заполнен дамским чтивом. Подозреваю, это заслуга Марии, и спасибо ей за это. Чудовище с наглой мордой двинулось за мной в спальню, и я не стала его прогонять. Но спать со зверьком не собиралась, разрешив ему занять кресло. Как ни странно, но у нас дома кот практически не оставлял шерсти. Может, и этот такой же аккуратный? Хорошо, если так. Ночник на стене горел достаточно ярко, чтобы я спокойно могла читать. Сначала мне никак не удавалось сосредоточиться на книге, где героиня по глупости приобрела меч из прошлого, после чего каждую ночь к ней стал наведываться призрак владельца оружия. Поначалу я посчитала книгу полной дурью и чисто из упрямства продиралась сквозь страниц. Чем же может закончиться эта фэн Чем же может закончиться эта фантазия? И в очередной всплеск тупости героини я расслышала, как кто-то постучался в стекло. Сначала не поверила собственному слуху, списав на полусонное состояние и усталость. Но стук повторился, и мне пришлось погасить ночник и встать. Набросила на плечи халат и двинулась на разведку. Комната Мари располагалась на втором этаже, и, как понимаете, мимо проходя точно не постучишь. Даже ветки деревьев не могли бы дотянуться, потому что мешал округлый балкончик. Глаза очень быстро привыкли к темноте, а лунная ночь была мне в помощь. Легкий тюль не скрывал очертаний силуэта мужчины, и осторожно приблизившись, я все более утверждалась в своей догадке. Заодно росло возмущение на того, кто решил прийти ко мне. Алтон, любовник сестрицы пришел навестить свою подругу. Это было досадно, неприятно. Я больше заботил вопрос, что делать. В какой-то счастливой случайности я сегодня не оставила дверцы балкона открытыми, Но даже это не могло служить преградой механику. Я не знаю, сколько времени меня рассматривал. Алтон, прежде чем постучать. Сейчас же мне казалось, что маг не должен меня видеть, но он настороженно реагировал на мою попытку поменять траекторию движения. Боялась ли я в этот момент любовника сестры? Нет, но было неприятно. Откуда-то изнутри поднималась злость. Но не бездумная, крушащая всё вокруг. Мне захотелось покуражиться. Подействовать нежданному гостю на нервы. Думал, я сейчас открою. Не дождется. Ну и прятаться не собиралась. Поправив халат и откинув волосы назад, я решительно подошла к стеклу и стала напротив механик. А он ждал. Не отпрянул и не сбежал. Дернул ручку дверцы, но та не поддалась. Ну не откроется она. Я сама заперла перед тем, как лечь. И ведь смеялась над своей привычкой, а пригодилась. И я прислонилась, причем косяку и приняла скучающий вид. Мак прожигал меня взглядом, и в его глазах не было и тени нежных чувств. После этого я тем более не собиралась открывать дверцу. Зачем? Чтобы этот человек сорвал на мне своё настроение? На несколько коротких минут механикус застыл. Затем отдёрнул руки от дверцы, а после вовсе сложил их на груди. И я отвернулась, чтобы скрыть звук, а потом снова вернулась к просмотру картины. Тогда мы идём к вам через балкон. Интересно, Мак тут на всю ночь? Мне всё равно, а мужику некомфортно. И ни к чему мне сплетни, если кто-то заметит этого товарища на балконе. Но Алтон долго не раздумывал. Указательным пальцем начертил какую-то загогуленку, и она тут же засветилась, приближаясь к прозрачной двери. Я уже видела, как магия была готова впитаться в стекло. Бам! Неожиданно затрещало, посыпались искры. Охранная магия сработала так, как полагается. Порадоваться не успела. Бац! Алтона отшвырнула от двери, минуя фигурную балюстраду балкона. И тишина. Не абсолютная, нет. Завозился котик, спрыгнул на пол, подошёл ко мне и потёрся о ноги. Я даже не погладила его по привычке, застыв с открытым ртом и вдобавок глядя туда, куда унесло механику. Было не смешно, а чуточку страшно. А ну, -ка, как из-за меня убила дружка сестрицы. Нет, её гнева я не боялась, но ведь нехорошо. Ух, решительно распахнула дверь и шагнула к краю балкона. Заглянула вниз. Никого. Совсем. На всякий случай перегнулась через край так, что едва не свалилась. Результат повторился. Алтона и след простыл. С души словно упал тяжелый камень, и я отправилась в комнату. Маневр с запертой дверью повторился. Посмотрела на кровать, но поняла, что после перенесенного потрясения точно не заснула стакан с водой оказался пустым, и я решила сходить на код. «Не поесть ни в коем случае, не подумайте. Исключительно выпить водички». Не дали. «Бум!» — снова раздалось со стороны улицы, и я резко повернулась. «Чудовище!» — вырвалось у меня, глядя на кота, пытающегося достать ручку двери. «Артист!» — пришлось пустить «Мррр!» — недовольно произнес кот, проходя мимо. «Сам такой». Квыркнула я в ответ и с раздражением прикрыла дверь. Отчего-то мне казалось, что недобитый магией механику смог подсматривать. В По мере продвижения на кухню в коридоре вспыхивали огни. Свет подарил уверенность, но я всё никак не могла расслабиться. Нервы они такие. Операция под кодовым названием «Ночной дожор» показалась не такой уж и лишней. Однако я стойко направилась к стоящему кувшину с водой на столе. Вот ты и попалась. Раздалось за спиной, и меня мотнуло к стене, развернуло. «Алтон, с ума сошел!» Не удержалась я и сжала кулаки, рассматривая механикусы. Мужчина потрёпанным не выглядел. Так, какое-то пятно на плече и взлохмаченная прическа. «Я? Не, не сошел!» Язвительно ухмыльнулся алтан Мак нависал надо мной, а еще удерживал за плечи. «Даже спорить не буду», — фыркнула я, не удержавшись. Строить из себя напуганную овцу не получалось. Но ну, не хочу я выглядеть жертв. Хотя понимаю, с болезнами иначе нельзя. Но ведь достал. всё завтра же этот маньяк будет уволен. Так и быть, обращусь к опекуну и попрошу усилить защиту. Я же не без работы осталась, а в помощи нуждаюсь. Надеюсь, упрямый лорд проникнется и отзовется. Разумно. ни к чему привлекать внимание в нашем деле, осклабился Алтон, и я возмущенно посмотрела на него. «Какие у меня с тобой дела? А если что и было, то сплыло!» — припечатала я, намекая на разрыв и сжигание мостов. Гордо задрала нос и фыркнула для порядка. «Ну-ну, а если я расскажу, что под видом Марисалар проживает самозванка?» «Уверен». Снова фыркнула для порядка и гордо задрала нос. «На сто процентов! А еще...» Алтон слегка наклонился. Его губы практически касались моей щеки, вызывая мурашки и желание двинуть по лицу наглеца. «Мне интересно узнать, где сейчас находится моя девушка? Почему она прячется от меня, заменив себя почти идеальной копией?» «Почти?» Заинтересованно переспросила я, уловив главное. Он не считает ведьмочку мёртвую. Решил, что девица играет. Возможно, что-то подобное сестрица уже проворачивала. «Ты не мария А за то, что пользуешься добром Салар, живёшь здесь под чужим именем, надо платить». Самодовольная рожа даже не постеснялась мне это сказать. Ну-ну, шантажистам платить себя не уважать, знаем мы таких. По телевизору чего только не насмотрелось. Сегодня отдашь кошелёк, а завтра особнячок семейный отберут. И под зад коленом поддадут для скорости. «Боюсь, боюсь тебя!» — выдохнула я, не скрывая улыбку. Мои плечи, в которые вцепился Алтон, неприятно ныли. Наверняка будут синяки, которые придётся прятать. Вот что за идиота нашла сестрица. Как-то не верится, что у неё с ним серьёзно. Очень боюсь. Ну ты и сука. Элья! Руки механикуса неожиданно меня отпустили, а сам он резко дёрнулся, зашипел от боли. А всё почему? Потому что мой герой, мой храбрец, пришёл на помощь. Как он был великолепен, с вытаращенными глазами и обозлённой мордой. Чудовище прыгнуло на спину Алтона, и маг, не ожидавший такой подставы, взвился от боли. Механикус метался, пытаясь скинуть со спины котейку, дёргая зверька за хвост. Но найдёныш был неудержим. ей сама на всякий случай схватила со стены огромную сковороду. И, удерживая её двумя руками, приготовилась к обороне или к нападению. Нужно и котика спасать. Моя очередь. Мне помешали. «Что здесь происходит?» — раздался грозный окрик, разбуженный среди ночи кухар. «Кто посмел?» «Леди!» «Я водички пошла попить», — ответила с улыбкой, одновременно сдерживая нервный смех, который рвался наружу. А потом поесть захотелось. Парочку яичек сварить. «Поесть? Так давайте я. Я-то на что?» Немного растерянно произнесла женщина, чей боевой пыл ещё не угас. Она переводила взгляд с меня на алтана и выражение лица работницы стало меняться на воинственное. В голове кухарки сложилось определённое мнение, и оно было «не в пользу механикуса». — Думаю, больше мне встреч с магом никто не подстроит. — Алтон, ты тут всё разворотил. — Ну, погоди, я тебе дам! — взревела кухарка. И, вырвав у меня из рук сковородку, помчалась за улепётывающим магом. Раздался удар, затем ещё. Как хорошо, что кота на спине дружка Марии уже не было. Я поспешила тихонько уйти, но кухарка мне снова не позволила. А крикнула, попросила подождать приготовила нежнейший омлет. Пришлось давиться под умильным взглядом женщины. А что делать? Она старалась. И потом. Таких сковородок по стенам развешано. У, у у Хорошо, что снова появившийся кот был не против ночного дожора. Мы честно всё съели и отправились спать. «Чудовище! Ты у меня герой! И давай я буду звать тебя Чудиком или просто Чудом», заявила я коту, развалившемуся в кресле. Судя по зевающему усатому, его устроили все озвученные варианты. Сама тоже легла, укрылась одеялом. Не думала, что после таких событий сон придет очень быстро. Ошибла.